35 глава Воскресенье, Весна, Вечер в предместье. Белье, вывешенное для просушки в окнах и дворах, прокопченных грязных арендных домов, блестит на солнце. Как будто по случаю прихода весны в городе вывесили флаги. На скамейках всюду развалились неопрятного вида парни. Перед ними хрипло хихикая стоят девицы, переминаясь с ноги на ногу. Девицы — цвет лица, которых разительно отличается от цвета шеи. Этот сезон девушек — холодный и сырой март. Теперь даже О и Х ноги шествуют гордо и независимо. Весна разделила на две половинки даже огромную бесформенную грудь домовладелицы, что сидит в воротах старички и пенсионеры постукивают тросточками по мостовой и поворачивают морщинистые лица к бессильному солнцу глаза их слезятся на свету они все время щурятся двое встречаются и целуют друг друга в щеке ке троекратно совсем как по регламенту визитов в княжеские дома потом молча стоят рядом и не произносят ни слова после короткой паузы целуются снова и идут дальше. Они родственники, и ничего общего друг с другом не имеют. Их поцелуи вызвано лишь тем, что двое когда-то давно любили друг друга и состояли в родстве. То есть кто-то завел шашни с женщиной и не смог вовремя смыться. Смешно. Своих друзей и знакомых любой может тщательно отобрать, но родственников, с которыми проводят затем всю свою жизнь, получают с и всегда это очень смешное общество. Деревья, посаженные вдоль тротуара, еще безнадежно голы, но их застывшие ветви уже обдувают ветры, пахнущие весной. Скоро весна. Хорошо сидеть под каким-нибудь жалким деревцем и рассматривать маленькие клейкие припухлости на кончиках ветвей почки, называемые буржом. Воздух пьянит, одурманивает, Плетельщик кресел, громко, словно сумасшедший, зазывает заказчиков. Хэндли прямо-таки щебечет. У мясника на толстой красной шее вскочил фурункул. Булочник встает в сетчатой рубашке перед своей лавкой и с интересом смотрит на дождевую воду, сбегающую в канализационный люк, к тому же еще и курит, делая глубокие затяжки. Люди-предместья всюду разгуливают и плюются. Если кто радуется, он сплевывает. У кого горе — то же самое. В половине шестого я возвращаюсь домой. Воздух в комнате спертый. Черные трубы на крышах купаются в солнечных лучах. Я открываю окно. На старом дворе деревья потихоньку выбрасывают свои листочки, Какое-то далекое окно так сильно отражает солнечный свет, что сразу ослепнешь, стоит только взглянуть в ту сторону. Последние дни выдались печальными. Клер уехала в Леон на похороны сестры. Уже два дня, как она вернулась, но почти не разговаривает, в основном плачет. Сегодня в шесть вечера она придет ко мне. Я подвигаю невозможно окрашенное кресло к окну и курю. Уже 6 часов. Давно смеркается. В дальних окнах зажигается свет, приближается вечер. Прохладный парижский весенний вечер. Я смотрю на звезды, одна за другой они просыпаются на небе. Сегодня я чувствую себя так чудесно, не знаю почему. Бывают иногда такие дни. Позднее становится еще прохладнее. Я закрываю окно. 6 часов минуло, Я сажусь за стол и не знаю, с чего начать. Как только я слышу шаги на лестничной площадке, мне кажется, что это Анклер. Бедная маленькая Анклер. Три четверти седьмого. Семь. Половина восьмого. Определенно опять какую-нибудь глупость сделала, поэтому так опаздывает. Может, встретила старую знакомую, которую давно не видела? — О, привет. Вот это сюрприз. Как дела? — Дай-ка посмотреть на тебя. Ты выглядишь просто блестяще. Что поделывает Поль? Ничего, с ним покончено. А ты его так любила. Как ты постройнела. Где ты работаешь? — Здесь, наверху. Я больше не выдерживаю и спускаюсь вниз, чтобы ждать перед отелем. «Жду, расхаживая взад и вперед, слежу, чтобы не прозевать ее, потому что ключ у меня. Башенные часы на церкви сен жакдю дю от па бьют восемь. Она опоздала уже на целых два часа. Сегодня после обеда на нее навалились дела, ей надо было шить или стирать, я уже не помню, что она говорила. Возможно, у нее часы остановились, поэтому она опоздала». Я мог бы пойти навстречу ей, но она наверняка уже давно в пути, и мы лишь разменемся. Я начинаю мерзнуть. Поднялся холодный ветер и продувает улицу Сен-Жакоб. Прохожих все меньше. В три четверти девятого я снова поднимаюсь к себе. Ноги мои ходят худуном, глотка совершенно сухая из-за частого курения. Я падаю на постель, не раздеваясь. В девичьем пансионе звонят ко сну. Шеренга и подвое девушки отправляются в спальную залу. Белокурые и темноволосые, курчавые головки оживленно шушукаются между собой. В тайне они наверняка желают директрисе умереть или, по меньшей мере, тяжело захворать. 10 часов. Закрываются ворота гостиницы. Она опоздала на целых четыре часа. Это я уже ничем не могу объяснить. Что-то, должно быть, случилось, но не знаю, где и что именно. Куда мне обращаться? Если бы хоть увидеть, где она сейчас и что делает. Внизу звонят. Может, это Анклер? Короткие шажки быстро и возбужденно приближаются вверх по лестнице. Это она. Я выхожу в коридор, спускаюсь вниз по лестнице, ей навстречу. Молодая девушка поднялась на третий этаж и смотрит на меня с удивлением. Перед ней распахивается дверь, резкое световое пятно падает в коридор, освещая девушку. Мужской голос ревет. «Только не говори мне, что твоя бабушка при смерти, а то я заеду тебе будильником по голове». Может, она еще придет? Приходят же другие, которые запаздывают, как я только что убедился. Снова звонят. Я слышу тяжелые шаги, поднимается мужчина. Это меня не интересует. Я возвращаюсь в комнату и принимаю решение больше вообще ни о чем не думать. Но вообще-то так просто это вынести невозможно. В мою дверь стучат. Кто это может быть? Это не Анклер? Я бы тотчас узнал ее шаги. Антре, войдите. Высокий, тщательно выбритый мужчина, лет 50 Это вы? — спрашивает он, считывая мою фамилию с листка бумаги. — Да. Он снова смотрит на листок, словно желая удостовериться, что все правильно. — Идемте сейчас же со мной. С вашей женой приключилась большая неприятность. — Моей женой? Ее переехал автомобиль. — Где она? — Она лежит в госпитале Коше и хочет вас видеть. Кто моя жена? Это должно быть Анклер. Внизу ждет машина. Мы садимся. Я забыл сказать мужчине, что у меня нет денег. Еще и это. Что делать? Может сказать ему прямо сейчас? Еще не совсем поздно. Машина мчится, повесила освещенным улицам. Наконец мы останавливаемся перед большим мрачным зданием. Главное спокойнее. Только сейчас я замечаю, что это больничная машина — скорая помощь. «Посидите пока», — говорит мой спутник, и выходит. Приоткрываются большие ворота. Машина ныряет в больничный двор и останавливается перед светлой, высокой стеклянной дверью. Откуда-то появилась монахиня. Она не произносит ни слова, словно мы для нее не существуем. Она засовывает руки в белые рукава своей одежды, как в муфту, голову держит опущенной. На толстой цепи висит крест. Цепь позванивает, когда она проходит мимо нас. Фигура ее растворяется в темноте. — Идемте за мной, — говорит мужчина, вернувшись, и проходит, не оглядываясь на меня, но перед этим успевает протянуть руку шоферу. Мы проходим через сад, то тут, то там, на фоне неба видны контуры больничных коттеджей. Одна-две глухо светящихся звезды обозначились на небе. Никто не попадается нам навстречу. Неожиданно мой провожатый останавливается перед одним из коттеджей и пропускает меня вперед. Мы поднимаемся на одну-две ступени, затем через широкую двойную дверь попадаем в коридор, выложенный светлой плиткой. Дело не так уж безнадежно, — говорит мой спутник, — словно это только что пришло ему в голову. Сиделка выходит из-за окрашенной в белые двери. За ней я на мгновение вижу при слабом коридорном освещении длинные двойные ряды белых кроватей. Только спокойнее. Не следует сразу пугаться при виде такого обилия белого. Знак невинности тоже белый. — Вы супруг? — Слышу я голос сиделки, неожиданно обернувшейся ко мне. — Пойдемте со мной. Сомнений нет. Анклер назвалась моей женой. Я вижу, она не потеряла присутствие духа. Мужчина был прав. Ничего страшного не будет. В нескольких местах содрана кожа, безобидные царапины. Французы такие осторожные. Пожилые женщины с простыми болями в животе уже ложатся в больнице. Открывают дверь. Сиделка пропускает меня вперед. В комнате анкляр нет. Мы находимся в своего рода бюро. Двое мужчин в белом говорят друг с другом, покуривая сигареты. Один из них с удивлением воззрился на нас. Сиделка что-то говорит ему. А, говорит он, и с любопытством смотрит на меня. Этой маленькой очаровательной блондинке? Да, прошу вас, можете пройти. Он подходит к умывальнику и открывает кран. Второй, от которого разит эфиром, выходит и уже в дверях спрашивает: Ты что сегодня вечером делаешь? Я позвоню тебе. Окей. Так идемте же, нетерпеливо говорит сиделка и теребит меня за рукав. Мы проходим еще одним коридором. Пожалуйста, что случилось с моей женой? Ее переехал автобус. Вы что, не знаете? Поражена она. «Где? Идемте, идемте». Мы входим в огромную палату. При свете красноватой лампочки видны женщины-пациентки, лежащие в кроватях. Они поворачивают головы при нашем появлении и смотрят на нас. Одна из них приподнимается в постели. Белое пятно в сумраке, как будто оживший в ночи труп. «Анклер?» «Нет, это не она». Женщина хнычет, когда мы проходим мимо нее. Это так ужасно. Сиделка не отвечает, спокойными быстрыми шагами проходит дальше. Какая из этих женщин Анклер? Мой взгляд боязливо прыгает от кровати к кровати, отыскивая ее белокурую голову. Ее здесь нет. Мы проходим всю палату и теперь находимся в следующем коридоре, откуда есть проход в небольшую палату. Вторая санитарка спешит мимо нас и роняет на ходу. Номер одиннадцать ей совсем плохо. Она не ждет ответа и торопится дальше, оставляя за собой шлейф эфирного запаха. Моя сиделка открывает дверь, заглядывает внутрь и говорит «Ля вуаля». С этим она оставляет меня стоять. Совсем небольшая палата, внутри только кровать и ночной столик, между двумя высоко поставленными подушками — полу Полусидит, полулежит Анклер. Она улыбнулась, завидев меня. «Сервус!» — говорит она на венгерский манер. «Что случилось?» «Закрой как следует дверь. Никто не слышит. Я сказала, что я твоя жена только за тем, чтобы ты побыстрее приехал. Ты сердишься? Ради бога! Что с тобой стряслось?» «Дурацкая машина наехала на меня». Где тебя переехали? На рю ги люсак недалеко от тебя. Наклонись, я хочу тебя поцеловать. Где у тебя болит? Твои ноги? О, я не умру от этого, не бойся. Что сказали врачи? Что я не должна двигаться. Знаешь, уже было так поздно. Я ведь хотела быть у тебя в шесть часов. Я так ужасно спешила и не смотрела по сторонам, когда шла по улице. Неожиданно кто-то закричал, но не я. И вот я тут. — А как ты? — Тебе больно? — Нет, мне делают уколы. Я только устала и ослабла. Но это от того, что я потеряла немного крови. — Анклер, почему ты была так невнимательна к себе? Она тихо улыбается. Ты напуган, Монпти. Ты любишь меня. Боже мой, боже мой, нас преследуют одни несчастья. Ну, это первый раз. Подойди, я хочу погладить твои волосы. Врачи сказали, что через две недели я снова буду здоров. Знаешь, я почти не чувствую своего тела. Такое впечатление, что у меня его вовсе нет. Это от большого количества уколов. Так? Временами она закрывает глаза, и лицо ее искажает легкая гримаса. Сядь ко мне на постель. Нет, я не сяду. Ну, говори, я тебя буду слушать, только не надо меня бронить. Через две недели ты будешь опять дома, Анклер, это точно. Это ведь и не так страшно. Возможно, ноги у тебя еще немного поболят, но это пройдет. Скажи, они сейчас болят? Она не отвечает. С закрытыми глазами она лежит, не двигаясь. Лицо ее распрямляется, она дышит равномерно, словно заснула. Я стою у края кровати и слышу, как где-то захлопнулась дверь. Тихими быстрыми шагами по коридору проходят люди. Неожиданно Анклер шевельнулась, она открывает глаза и долго, испытывающе, смотрит на меня, словно не узнавая. Ты закрыл окно. Нужно закрыть обе двери. Она поднимает правую руку и делает ею какое-то движение в воздухе. Она смотрит на меня так отчужденно и зло, как никогда прежде. Я, затаив дыхание, слежу за ней. — Анклер! Она долго всматривается в меня, наверное, хочет что-то сказать, затем снова утомленно закрывает глаза. Пальцы ее нервно дергаются на одеяле, будто собираются разгладить его. Теперь она что-то говорит совсем тихо, несколько раз повторяет одно и то же. Я склоняюсь над ней, чтобы расслышать, какое слово срывается с этих бескровных губ, становится громким в этой белой комнате, чтобы достичь того, кто уже. Не живет более, но, возможно, сможет услышать. Маман! Мама! Неожиданно она открывает глаза и с изумлением глядит на меня. Взгляд ее ясный и теплый. пти, а врач сказал, что я очень красива. Хочешь чего-нибудь? Хорошо, что ты здесь. Она закрывает глаза. И спит. Тихо входит сиделка. Сейчас вам лучше уйти. Да. Я наклоняюсь и целую руку Анклер. Она ровно дышит. Светлые волосы, неухоженными матовыми локонами в беспорядке падают ей на лоб и шею. В справочном окне мне ничего не хотят говорить о ее состоянии.